Первый укус Митро позвонил узнать, как дела. «Нормально», — ответил я хмуро. «Вот только эта норма мне не особо нравится». «Образно говоришь», — хохотнул Митро. «Язык делает нас интересными собеседниками. У нас даже пословица есть. Язык до Киева доведет». «А какие еще пословицы у вампиров?» — спросил я. «Например такая. Ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца».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 Но я вижу, ты смеёшься, эти взгляды два луча на водией волшебной скрипкой. Загляни в глаза чудовищ и погибне славной смертью. Митра сделал интригующую паузу. Нам содрится ча-ча-ча закончил я. Видимо, препарат Постернак плюс 1/2 на боков ещё не выветрился полностью из моего организма. Ты просто боишься нового, сказал Митра. А бояться не надо.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 И это открывает ему глаза на удивительную тайну, которая в полном объёме незнакома никому из людей, хотя каждый знает ровно одну её половину. Дело в том, что сосуществование двух полов это удивительный и смешной казус, невероятно нелепый, но совершенно скрытый от человека. Люди основывают свои мнения о внутренней жизни другого пола на всякой хинее, подчеркнутых из настенного календаря секретах её души или, что гораздо страшнее, методах манипулирования мужским сверхя. В версии журнала Женщина и успех эта внутренняя жизнь обычно изображается в понятной другому полу терминологии. Мужчина описывается как нахрапистая и грубая женщина с волосатым лицом, а женщина, как мужчина идёт без члена, который плохо водит автомобиль.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 Я назвал номер ее мобильного, изменив последние две цифры с пятнадцать на семнадцать. Она всегда говорила семнадцать, когда не хотела давать свой настоящий номер, но неловко было отказать. Потом всегда можно было сказать, что собеседник ослышался. «Наизусть помнишь?» – удивилась она. «Ты неправильно записал. Там в конце пятнадцать». «Вот черт!» – сказал я. «Ну почему-то так всегда бывает?» «Слушай, может, нам отметить встречу?» Остальное было просто. «Да».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 А потом уверять себя, что это и было то самое, по поводу чего сходит с ума весь свободный мир. Но я знал, когда этот опыт удаётся, я не про выборы, происходит нечто качественно другое. Возникает момент, когда два существа соединяются в один электрический контур и становится как бы двухголовым телом. Геральдический пример древневизантийский герб, изображающий малого азиатского петуха в точке вынужденного единства с подкравшимся сзади державным орлом. Нам повезло, этот момент наступил, и я не про герб. И в эту же секунду она всё про меня поняла. Не зная, что именно она почувствовала, но я был разоблачён, сомнений не оставалось. Ты ты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 «Теперь ты почти что один из нас». «Почему почти?» – спросил я. «Разве это не было великое грехопадение?» Митра засмеялся. «Что ты? У тебя просто прорезались зубки. Какое это грехопадение? Должна произойти еще одна вещь, самая главная». «Когда?» – спросил я. «Жди. Сколько ждать?» «Не торопи события. Побудь напоследок человеком». Эти слова отрезвили меня. «Да?»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 Моя фотография должна была это отразить. Я решил сфотографироваться на фоне картотеки. Её полированные плоскости казались мне хорошим фоном. Надев свой лучший пиджак, я сел в кресло, принесённое из другой комнаты, и сделал пару пробных снимков. Композиции чего-то не доставало. Я поставил на стол бутылку дорогого виски и объёмный хрустальный стакан, после чего сделал ещё несколько фоток.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 Ифин. Приятно было получить от тебя письмо. Ты очень милая. Я рад, что я теперь не один. Теперь мы одни вместе, да? Учи гламурный дискурс это серьёзно расширит твои горизонты. Буду рад тебя повидать. Чмоки, Рама. Зы. В оттачменте немного серьёзной музыки. Я специально старался быть сухим, кратким ироничным. Полагаю, что на женщин это производит неотразимое впечатление. И фин было словом baby, напечатанным на русской клавиатуре. Слово вышло вполне психоаналитическим, так как отчётливо разбивалось на if и in. Это было моё собственное изобретение по аналогии с z вместо ps. В качестве музыкального приложения я подвесил к письму 10 мегабайтную запись ночной службы в даосском храме. Монотонно-пронзительный речитатив на китайском языке в сопровождении экзотических ударных инструментов. Она давно пылилась у меня на хард-диске, а теперь и нашлось применение. Оставалось надеяться, что её ящик выдержит этот вес. Ещё раз придирчиво проверив свою фотографию и найдя её достойной, я отправил почту.